Глава 91, это был долгий день, и если у вас нет больше вопросов, то с вашего позволения я хотела бы немного отдохнуть, заявила Эми, когда Эйшера распрощался со всеми в тронном зале, и экран с его изображением потух. Гостевая комната уже ждет вас, капитан. Вежливо склонился перед ней Хантер и торжественно добавил: Позвольте вас проводить. Конечно, улыбнулась девушка. и невозмутимо, пожелав людям спокойной ночи, вышла из зала вслед за ним. «После смерти ты обязательно попадешь в рай», — задумчиво обратился к ней в коридоре Хантер. «Ты думаешь?» — расплылась в улыбке от приятного комплимента Эми. «Уверен, ват тебя просто не пустят. Попав туда, ты отнимешь у чертей все сковородки». «Точно», — рассмеялась девушка. «Кстати, ты то на вы ко мне обращаешься, то на ты. Определись уже». Подколола она старишину. Он в твоем сердце, вдруг заявил Хантер, уловив мысли своей племянницы. Та не стала ничего отрицать. Эми, стоит тебе только захотеть, и Дима будет твоим, весь и без остатка. А любовь в книге останется в его памяти лишь как вчерашний сон. Да ты и сама это прекрасно знаешь. Ты как две капли воды похожа на девушку, о которой он грезит. И вдобавок ты наполовину широнитка. Ни одно живое существо мужского пола не устоит перед твоими флюидами. Если захочешь быть с Димой, ты будешь. И ты единственная, кто может сделать его счастливым. Почему же я улавливаю твои сомнения?» — поинтересовался Хантер. «Всё очень сложно», — вздохнула Эми. «Как только я впервые увидела Нику, то сразу поняла, что у неё ребёнок от Димы. «Если у нас с ним будут отношения, значит, он будет встречаться с сестрой своей дочери. А если мы с ним поженимся, Ника станет его тещей. Даже для меня это чересчур», — призналась она. «Забавно, я об этом даже не подумал», — расхохотался инопланетянин. «Это просто поразительно». «Поразительно, как быстро твоя кожа сереет на этой планете». Отметил монах, внимательно разглядывая землистые, покрытые маленькими неровными бугорками, похожими на следы от оспы лицо Стаффера. «Ты не сможешь надолго удерживать человеческий облик», — заметил он. «Воздух здесь чист, свеж и прозрачен, как стекло. Он не содержит ртутный пар и не подходит твоей физиологии». Индезорт не воспользовался приглашением присесть и так и остался стоять неподвижно посреди комнаты. Это тоже не новость для меня. Надменно усмехнулся Варстов, усаживаясь на диван перед гостем, словно царь перед подданным. Мой внешний вид меня мало волнует. Ты можешь удивить меня еще чем-нибудь? Или твои жалкие откровения на этом закончились? Хочешь откровений? Иронично вздернул бровь Индезорт. Тогда слушай. Это не я открыл небеса. Я не волнуюсь за дочку. Она вернется ко мне живой и здоровой, я это просто знаю. И ты не сможешь уничтожить Землю, это не в твоей власти. Старик, ты безумен. Громко и хрипло до да кашля расхохотался Варстов. У меня ведь нулевой протокол. Это самое мощное оружие во Вселенной. Оно планеты колет, как орехи, и я уже включил его. Механизм запущен, Земле конец, тебе понятно. «Самое мощное и разрушительное оружие во Вселенной не у тебя, а у Архангела Михаила. У настоящего Архангела Михаила, который является правой рукой Бога, предводителем его небесного воинства. А земля не может быть уничтожена, покуда не сбудется последнее слово из пророчеств в Библии». С абсолютным спокойствием ответил ему монах. «И кто же меня остановит?» Творство взошелся в таком сильном смехе, что даже согнулся пополам. «Орден, что ли? Или ангелы небесные? Не смеши меня, советник!» Разбрызгивая слюну в веселой истерике, едва смог выговорить он. Твое имя скоро станет легендой. Невозмутимо предрек монах. Тебе предстоит умереть настолько нелепой и постыдной смертью, что ты прославишься на века». «И вся гордая раса воинов-стафферов будет проклинать тебя миллионы лет за то, что ты опозорил свой народ», — заявил он. «Это просто сказки. Твои больные фантазии и бредни», — смахивая слезу, с трудом успокоился Варстов. «Но надо отдать тебе должное. Ты удивил меня, старик. Если не ты открыл небеса, тогда кто? Кого мне благодарить за это?» Индезорт проигнорировал этот вопрос молчанием. «Давай-ка разложим все по полочкам», расслабленно откидываясь на спинку дивана, произнес Варстов. «Итак, первое. У меня есть нулевой протокол — оружие для уничтожения планет. Второе. Оно уже запущено. Отменить запуск можно, лишь зная пароль. А пароль знаю только я. Третье. На этой планете, кроме боевого космического корабля, У меня имеется батальон солдат-стаферов и маленькая, но боеспособная армия генетически измененных землян с промытыми мозгами, преданных мне собачьей верностью и готовых за меня умереть. Четвёртое. Небеса открыты. Космические стражники, которые могли бы мне помешать, отозваны. И, наконец, пятое. Орден Света, который я собираюсь уничтожить лично, Находится на грани развала. Они еще этого не поняли, но когда их будет бить током собственный защитный экран, до них дойдет. какими бессильными ничтожествами они являются. Им не хватит ни сил, ни мозгов, чтобы остановить меня. И уж тем более убить. Первое. Нулевой протокол будет выключен. Поскольку Земля не может быть уничтожена. «Докуда не сбудется последнее слово из пророчеств в Библии?» Стал в ответ загибать тонкие белые пальцы Индезорд. «Второе. Я тоже знаю пароль. Я прочитал его в твоей голове только что. Не знаю, что изменить этот пароль уже нельзя», — невозмутимо заявил советник, наблюдая, как темнеет и без того серое лицо Варстова. «Третье. Стаферы и люди-мутанты могут быть неплохими воинами». Но они уязвимы и не бессмертны. Четвёртое. Не все космические стражники покинули орбиту. И, наконец, пятое. У Ордена Света есть Халахантер и Эйшер. И я, — добавил он. Поэтому не такие уж они и беспомощные. Что ж, надев на лицо ледяную маску спокойствия, процедил сквозь острые зубы варстов. Я этого не знал. Ты снова удивил меня, старик, поздравляю. Но это ничего не меняет. Будет немного сложнее, да, но интереснее.